По всем признакам всё дело принципиально было поставлено как секретный заговор. Целых 10 лет удавалось секте сохранять свой конспиративный быт, конец статьи. Такой же скрытый характер секты отмечает и библейская книга Даниила, говоря о Данииле и его подвижниках при дворе вавилонского царя. Нечавалодов сообщает далее, что фактически при поддержке Ивана III Грозного во главе русской церкви был поставлен еретик писана. Между тем умер митрополит Геронтий, и на его место был поставлен тайный последователь иудовствующих, Симоновский архимандрит Зосима. На это постановление уговорил великого князя, то есть Ивана III, соборный протопоп Алексей своими волхованиями под одеяде державного, да поставить на престоле святительском скиверного сосуда сатанина. Его же напои ядом иудовского. Конец. Этой. Таким образом, во главе всей русской церкви стал иудовствующий митрополит. Опасность была поистине велика. Конец статьи. Геннадий и его соратники приложили много усилий, чтобы созвать церковный собор для пресечения ереси. Несмотря на сильное противодействие властей, собор всё-таки состоялся, якобы в 1490 году. На нём ересь была осуждена. Хотя при этом всеми был отмечен в кавычках странный либерализм светской власти. Конец статьи. Карташов продолжает. После столь великого шума, поднятого около дела открытия ереси, судебно-следственная сеть во всём Новгороде и Москве могла выловить всего на всего только 9 человек. Преподобный Иосиф Волоцкий, со включением инока Захара Стрегульника, перечисляет поименно всего только 9 лиц прото попа Гавриила, папа Дениса, Максима, папа Ивановского, Василия папа Покровского, Макария диакона Никольского, Гритьку диакона Бориса Глебского, Васюка, зятя Денисова, Самуху диакона Никольского. Конец статьи. Приговор собора был расценен как странно мягкий, и понятно почему. За еретиков вступился сам царь. Писано. Собор согласно воле великого князя, то есть Ивана III Грозного. И этих немногих виновных присудил только к заточению и покаянию конец статьи. То есть к казни или к сожжению никого не приговорили. Взамен был организован некий показательный спектакль, инсценировка. Еретиков направили в Новгород. Далее события развивались следующим образом. Карташов сообщает За 40 верст до Новгорода люди Геннадия встретили арестантов. Посадили на коней и лицом к хвосту лошадей, за которые всадники должны были держаться. На головы надели берестяные колпаки с омочальными кистями и с надписью: "Се есть сатанинна воинство". Когда кавалькада прибыла на городскую площадь, то шлемы были зажжены на головах еретиков. И сверх того, некоторые из осуждённых были ещё биты публично, затем заключены в заточение. Очевидно, не строгое, если вскоре все разбежались. Преподобный Иосиф поясняет эту возможность убега опять обманом властей и притворством. Неискренняя линия самой власти свила почти на нет всю инквизиторскую ревность архиепископа Геннадия. При дворе царил Фёдор Курицын. Церковь возглавлял Зосима. Зерьс не только не замирал, а, можно сказать, пышно цвела и распространялась. Конец статьи. Карамзин добавляет к этой сцене такие детали. Народ плевал им, иретикам в глаза, восклицая: "Все враги Христовы". И в заключение сжёг у них на голове шлемы. Те, которые хвалились её деяния, как достойные ревности христианской, без сомнения осуждали умеренность великого князя, не хотевшего употребить ни меча, ни огня для истребления ереси. Конец статьи. Перечисленные свидетельства совершенно ясно показывают, что в этот раз никого не сожгли, а символически спалили лишь несколько иретических колпаков на головах. Скорее всего, были предприняты специальные меры, чтобы люди при этом не пострадали. Сделать это было совсем не трудно, ведь колпаки, как сказано, были берестяными. Береста сгорает быстро. Достаточно смочить волосы или одеть под колпак ещё какую-либо шапку, чтобы голова не пострадала. Но сам спектакль дал затем повод к ярким литературным описаниям, одно из которых мы и видим в библейской книге Даниила. Горящие колпаки превратили в печь огненную. Клив. Кстати, этот сюжет с более поздним, реальным сожжением трёх еретиков в раскалённой клетке. Но при этом довольно правильно указали, что огонь горел вокруг осуждённых. Действительно береста горела вокруг головы. То есть огонь как бы окружил людей, а они как бы ходили внутри, не сгорая и уцелели. Литературный образ затем усилили словами, будто огонь, окруживший отряков, спалил вот этих плохих людей вавилонян, разжигавших пламя снаружи. То есть тех, кто противостоял ереси, как собственно, не скрывая и говорит Библия. Интересен также вопрос об именах трёх осуждённых отрков. Библия утверждает, что звали их Сидрах, Месах и Авденаго. Были ли среди осуждённых еретиков в XVI веке люди с такими или похожими именами? Да, были. В списке изобличенных еретиков, составленным Иосифом Володским, назван дьяк Самуха. Вероятно, он и отразился на страницах книги Данила под именем Месах. Отличие лишь в перестановке согласных. Месах – Месахе, Сэмэхе, Самуха. Стоит отметить, что тот же Самуха или Самуха-диакон Никольский упомянут и в обвинительном акте 1504 года. Далее в списке Иосифа Володского названы Гридя – клочь, А также Гридя, дяк Бориса Глебский. Кроме того, тот же Гритька, дяк Бориса Глебский упомянут и в акте 1504 года. Скорее всего, это и есть библейский Седрах при обратном прочтении имени, то есть Гридя Гораде и Седрх Седрах. И наконец, в списке Иосифа Волоцкого мы видим Авдея. А именно названный Авдей до да Степан Крылашани. По-видимому, это и есть библейский Авде Нага Может быть, книга Даниила назвала его Авдеем Нагим, в результате чего и получилось имя Авде Наго. Таким образом, среди известных еретиков, осуждённых на соборе XVI века, мы видим троих, имена которых упомянуты и в библейской книге Даниила. На рисунке 217 21 мы приводим старинную миниатюру, изображающую Иосифа Волоцкого, составляющего свой обвинительный акт против еретиков. На рисунке 21.18 показана миниатюра из летописного лицевого свода, изображающая суд над жидовствующим на Руси в 1506 году. Она очень интересна. Обратите внимание, что справа вверху изображена печь огненная или дом, похожий на печь, где сгорают три человека. В точности, как это и описано в библейской книге пророка Даниила. Мы видим, что старинная русская миниатюра прекрасно подтверждает нашу реконструкцию. То есть она представляет сожжение трёх жедовствующих в XVI веке, именно как сожжение иудейских отроков Седраха, Месаха и Аbedнаго, описанное в библейской книге Даниила. Сравните с иллюстрацией к книге Даниила из хроники Хартмана Шейдела на рисунке 218. На обоих гравюрах изображено в общем-то одно и то же.